7. восемь. Такие времена. Сто лет назад, в начале прошлого века, наступили такие времена, когда люди во всем мире, и в России в том числе, утратили ориентиры. Открытие неевклидовых геометрий поставило под сомнение базовый труд, на котором основывалась вся западная космография, вся картина мира. Начало Евклида а через несколько лет работы Минковского и Эйнштейна поставили под сомнение и ньютоновскую теорию времени. Мы больше ничего не знали, ни в чем не были уверены, и одним из последствий этого стало то, что люди предавались фантазиям и бесконечно выдумывали. Не обошла эта тенденция и поэзию. Символисты, акмеисты, кларисты, адамисты, мажинисты, гелияни, футуристы эгофутуристы, кубофутуристы, крестьянские поэты, мезонинисты, лучисты, реалисты, центрифуги, конструктивисты, серопионисты, экспрессионисты, импрессионисты, биокосмисты, люминисты, формлибристы, неоклассицисты, эмоционалисты, фуисты, сорокопервисты, ничегоки, всеисты чего только тогда не было и все разрабатывали, если можно так выразиться, свою поэтику. Оглядываясь на те годы из нашего сегодня, мы находим массу оригинального и удивительного даже в самых скромных группах, такие как ничегоки, объединение, созданное в Ростове-на-Дону и издавшее в 1921 году декрет, который гласил декрет о ничевоках. «Ничего не пишите, ничего не читайте, ничего не говорите, ничего не печатайте». В Ростове-на-Дону 20-х годов прошлого века «ничевоки» благодаря этому декрету и другим произведениям приобрели такую известность, что казалось, само слово ничегока стало синонимом поэта, и все поэты в Ростове-на-Дону 20-х годов были «ничевоками». «Они мне очень нравятся» эти ничевоки. Они печатались в газетах под вымышленными именами, могли подписаться «Ковечен», ничевок, прочитанный наоборот. Возмущались. И чего они хотят, эти ничевоки? Кто они вообще такие? Какой позор! Давайте объявим им бойкот. Я очень люблю ничевоков, и, как сказали бы в парме, мне нравится их дерзость, дерзость русского авангарда. Читаешь их тексты и порой чувствую, что сказать они хотели нечто совсем другое. А вот что именно, разобраться не так-то просто, потому что сегодня мы утратили смысл многих вещей, понятных в то время. И мы, жители 21 века, прекрасно это осознаем, когда пытаемся разобраться, что они имели в виду.